Цветаевский яблочно-творожный пирог. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 1 стакан муки, 1/3 стакана сметаны, 100 г маргарина, 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начинки: 3-4 яблока, 300 г жирного творога, 3 столовых ложки сахара. Для крема: 1,5 стакана сметаны, 2 яйца. 1 стакан сахара, 2 столовых ложки муки, 2 столовых ложки крахмала, ванилин, совсем немного по вкусу, 4-5 капель ромовой эссенции. Способ приготовления. Замесите тесто и уберите его в холодильник на время, пока будете делать крем и начинку. Крем взбейте венчиком. Яблоки очистите от шкурки, нарежьте очень тонко, смешайте с творогом и сахаром. В кастрюлю мультиварки выложите тесто, делая бортики. На тесто равномерно выложите начинку и залейте ее кремом. Включите режим выпечка на 65 плюс 20 минут. Есть пирог, лучше остывшим.